Глава тридцать первая. Феликс задержался в кабинете, отвечая на звонок, а Вениамин вышел в секретарскую. «Что ж», — сказал он, мазнув взглядом по сотрудникам, так и сидевшим за столом Никанора, — «понятно, почему огнестрелы не держите. Ваш директор и зубочисткой убить может, так ведь?» «Зачем убивать?» — прозвучал голос Феликса Эдуардовича, и Вениамин медленно обернулся. Директор стоял прямо за его спиной. непонятно как там, оказавшись в одно мгновение. «Мы предпочитаем живое, конструктивное общение. Позвоню в ближайшее время, будьте на связи». И протянул узкую бледную ладонь с длинными ровными пальцами. Вениамин пожал обжигающе холодную, словно сделанную из куска льда, руку и пошел было к выходу, но хрустальным колокольчиком прозвучал голосок Арины. «Сумочку забыли!» Притормозив у двери, Вениамин вернулся к гостевому дивану, взял сумку и покинул, наконец, агентство. «Мерзкий тип какой!» – наморщила нос Алевтина. «Не хватало еще связываться с гадюкой, Феликс. Ты же от него избавился?» «Не совсем. Он подошел к окну, выглянул во двор и после этого передал суть разговора с посетителем». Выслушав начальство, сотрудники переглянулись, и Алевтина Михайловна произнесла с недовольством. Ладно, мы с полицией сотрудничаем. Капитан Мухин – это полезно и безопасно. Так теперь еще и на бандитов поработаем. Это же явная мафия. Мафия в Италии. Со знанием дела поправил Соборкин. У нас организованная преступность. Да, хоть что-то у нас организованное, огрызнулась Аля. Как хотите, лично я против. Только от одного бундюгана отделались. Как его там звали? Бывшего владельца нашего особняка. «Булка? Гублик? Гульба!» — подсказал Гера. «Да, оно самое. Так вот...» «Чё это расшумелась ты, красавица?» — проворчал Никанор. «Поди, ведает Феликс, чего творит. Пособим разок хмырям псоватым, а пригодятся. добро да благу послужат». Алептина недовольно фыркнула, но разговор продолжать не стала. «Если вы закончили, то, с вашего позволения, я продолжу». Феликс походил по секретарской и остановился там, куда не попадали солнечные лучи. «Гера, Никанор, к обеду поезжайте, оцените обстановку. Женщина пропала в частном доме. Там повсюду должны быть растения. Надеюсь, быстро разберетесь, куда она подевалась». «Если пять дней прошло, то вся надежда на кактусы или суккуленты, если они там есть», — сказал Герман. Лиственные обычно такой старой информации не делятся. Договоришься как-нибудь и с лиственными тоже. Аля и Валя, вы сегодня идете на спектакль в театр Эльвагант и не выходите оттуда, пока не поймете, в чем секрет здания. Надо разобраться, какой интерес привел туда синтетического человека, иначе так и будем топтаться на месте. Я привез его вещи из морга. Кроме одежды есть еще сумка покойного. Сумки, сумке связка из трех ключей, один оригинал, два дубликата, кошелек с мелкими деньгами и мобильный. Телефон старый, кнопочный и абсолютно пустой. Ни номеров в адресной книге, ни списка входящих-исходящих, все чисто. Но в телефоне есть сим-карта, надо выяснить, на кого она зарегистрирована. Займитесь этим кто-нибудь. А сейчас мы идем с Никанором в кабинет и тщательно изучаем одежду Плетнева. «Когда Никанор освободится, поедете к организованным преступникам». «Всем все понятно». Команда дружно закивала головами, а Арина произнесла обиженно. «Про меня не забыли?» «Нет, конечно. Ты остаешься на хозяйстве и смотришь за офисом». «И еще, Гера, отправь нашей Инне корзину роз. Сто одну или сколько по нынешним временам принято посылать цветов, чтобы девушке стало приятно?» «И что она любит пить? Кажется, текилу?» Бутылку самой лучшей текилы и каких-нибудь фруктов экзотических. Угу, сделаем. Парень извлек из кармана смартфон. За счет агентства? Что за вопросы, Гера, не понимаю. Я не настолько мелочный и жадный директор. За мой счет, разумеется. За какой же еще? Никанор, ты готов к осмотру одежды? Проворчав, что тряпки покойницкие... Ему самому разнюхивать подручни без компании, старик взял пакет с вещами и один ушел в директорский кабинет. Расстегнув пиджак, Феликс сел на место секретаря. Арина взяла лейку и пошла за водой, чтобы полить цветы. Гера искал в интернете лучшую текилу. Алевтина решила допить свой давно остывший кофе, а Собуркин развлекался тем, что гонял туда-сюда чайную ложку. Щелчком отправлял ее на середину стола, затем резко раскрывал ладонь, и ложка, позвякивая, летела к нему в руку, примагничиваясь. С лейкой полной воды Арина подошла к подоконнику. Ее волосы цвета шампанского прилично отросли, и девушка собирала их то в хвостики по бокам, то заплетала в короткие косички, отчего походила на школьницу. В ярком, каком-то праздничном свете солнца. Тоненькая фигурка внучки оборотня в голубых брючках и белой кофточке казалась легким акварельным рисунком. «Феликс Эдуардович», — сказала Арина, аккуратно приподнимая листья растений, чтобы опустить носик лейки в горшок. «Помните, когда мы въезжали в наш офис, вы будто удивились, узнав, кому этот особняк изначально принадлежал? Кажется, Афанасий Лыков его звали». Феликс кивнул. «Все хотела спросить, кто он такой?» Девушка полила последний цветок, отставила лейку и взяла опрыскиватель. Наверное, интересный человек, раз вы обратили на него внимание. «Довольно обосредованно мы были знакомы в 15-м – начал Феликс. «1900», – уточнил Герман, не отрываясь от своего смартфона. «Да, по Москве тогда прошла волна антинемецких погромов. Его жена была немкой, одной из лучших модистов в городе. Моя близкая знакомая заказывала шляпки только в ее ателье. Во время погромов ателье не уцелело, но я позаботился о том, чтобы уцелела бандистка. Затем познакомился с ее супругом, мелким текстильным фабрикантом, который на самом деле являлся шпионом английской разведки и участвовал в заговоре против Распутина и подготовке его убийства. Мне вся эта возня вокруг старца была не очень интересна, и я ни во что не вмешивался. Виделись мы от силы пару раз. Это были ничего не значащие встречи, и проходили они в другом его особняке, недалеко от фабрики. Затем грянула революция, и я уехал в Австро-Венгрию. В России в те времена лилось столько крови, что это было слишком даже для вампира. Вскоре произошел распад Австро-Венгрии. В Россию я вернулся уже в эпоху НЭПа. Впрочем, это уже другая история. В общем, было довольно забавно, что вот так через наш офис о себе напомнило то короткое знакомство. «Ой, а расскажите про НЭП и Австро-Венгрию, тоже интересно!» – воскликнула Арина. Девушка так и стояла у подоконника с распылителем в руке, позабыв, что собиралась сделать. Но тут донесся голос Никанора. «Поди-ка сюда, сердешный!» Феликс поднялся из-за стола и мгновенно пропал из вида, переместившись в соседнее помещение.